Видение. Пробабка Анисия, чтобы ей лопнуть, посылала меня к усатой ведьме покупать семечки. Ведьма сидела на высоких каменных ступеньках у дверей своего дома, подпирая коленями громадный живот, туго обтянутый насквозь прожженным, перепачканным сажей фартуком. Из распахнутых дверей, занавешанных грязной марлей, валил благоуханными клубами горячий дым. Лоснясь на солнце, Он пропитывал знойный воздух жирным запахом раскаленных сковородок и противней. В доме усатой ведьмы было полно чертей. Они жарили семечки, а ведьма их продавала. Сыпала в карманы, в подолы, в фуражки, кому куда. Пока я взбирался к ней по крутым ступенькам, она, казалось, не замечала меня. Тускло-желтые глаза ее, облепленные комарами и мухами, были полуприкрыты. Ведьма протяжно храпела, содрогаясь точно скала и покачиваясь в медленных волнах Марева. В широких и редких усах ее, в глубоких складках на шее, мутно блестели крупные капли пота. Я осторожно вкладывал в ее ладонь прохладные монетки, и ведьма с неожиданной проворностью хватала меня за пояс штанов. «В карманы, стервецу! В карманы!» — страшного пила она и карманы мои разбухали, наполняясь дымными и горячими, как угли, семечками. Они припекали мне низ живота и яички. Казалось, штаны мои вот-вот запылают от этих чертовых семечек. Я вырывался и бежал прочь, ощущая пятками сухую колкость раскаленной земли. «Стой, стой, сукин кот!» — кричала ведьма мне вдогонку. «Скажи, низке умрет она скоро!» «Завтра умрет!» — дышла ей валенок. «Я приду ее мыть, наряжать!» Прабабка Анисья, с ног до головы засиженная курами, засыпанная пухом и перьями, валялась на раскладушке в темном зловонном курятнике. С некоторых пор она не вылазила из него ни днем, ни ночью, потому что там ей было прохладней, и домовой не приходил ее душить. А только заглядывал в маленькое окошко, чихал, плевался и, напугавшись разбуженных петухов, убирался во свояси, страшно злой, на Аниську. Я заскочил в курятник, приплясывая от радости, и сходу сообщил Аниське, что больше не буду таскать ей семечки от ведьмы. — Это еще почему? — сполошилась Аниська. — Потому что ты завтра умрешь совсем, и тебя снесут куда-нибудь со двора. — Ну да, — изумилась Аниська. — А Гришка-то наш помер где здесь по двору. чуть то я не видала его. «Давно уже помер», — отвечал я. «И Николай Макарович помер. Все померли. Одна ты еще не померла. Иди, мойся и наряжайся, а то ведьма придет, схватит тебя за волосы и будет окунать в бочку с водой, как кошку драную». На следующее утро соседские деды, негромко переговариваясь и угрюмо командуя друг другом, вытащили прабабку Анисию из курятника, и понесли в дом на ветхом одеяле. Оно туго и глубоко провисало от неподвижной тяжести. К полудню во дворе собралось множество дедов и бабок с выражением грозной деловитости на лицах. Они вольно расхаживали по дому, по флигелю, топтались у распахнутых Настеш ворот. А Ниська, чистая и нарядная, в белой косынке, из-под которой торчала, накрывая лоб бумажная лента, Лежала в коротеньком тесном гробу, приютившемся на табуретках под вишней в жидкой дремотной тени истомленного зноем сада. Усатая ведьма сидела рядом на низенькой скамейке и неспешно раскуривала папиросу, пуская из ноздрей шумные струи дыма. Было мне видение, Аниска, рассказывала она, наклоняясь к гробу. Пришла ты ко мне. И тихим таким голосом просишь, дай мне, Варвара Андреевна, мыло и белый полотенчик. А на что они тебе спрашиваю? Хочу, говоришь, Гришку помыть. Он про хвост напился пьяный и в помойную яму свалился, вымазался весь, как собака. «Да что ты, — говорю, — дура старая надумала, — он же помер давно. Я сама его мыла и одевала к гробу. а гроб той закопали глубоко-глубоко». — Ай, ничего, говоришь, что помер. Я вот возьму лопатку, откопаю его и намою, напарю его косточки, будет ему дурню веселей. Проснулась я и, думаю, помрет Аниська, ее мать. Вот ты и померла, козочка, отскакалась. Отнесем тебя, закопаем рядом с Гришкой. То-то напаришь его, балбеса. Прабабка Анисья слушала усатую ведьму, и чему-то внутри себя ласково улыбалась, открытым ртом и запавшими глазами.